704. Гуру. Помимо всего прочего, устремленные к позвавшему духи имеют особое поручение, часто ими неосознаваемое, а именно служить лакмусовой бумажкой для определения и выявления сущности окружающих людей. При этом каждый, выявивший свою сущность, определяет этим место свое по отношению к фокусу света. Каждый из устремленных к владыке духов несет в себе как бы меч разделяющий, сила которого соответствует ступени Духа. Большие и малые служители света, хотя и в степени разные, но все обладают способностью выявления скрытой сущности человека.